Костер рванулся, схватил гнома под носом скрежещущего тормозами трамвая, выскочил на мостовую и побежал по переулку, чтобы поскорее скрыться от сердитой кондукторши. Пожалуйста. Опустите меня, пожалуйста, на тротуар. Пожалуйста. Спасибо. Вы меня спасли, и я выливаю, чтобы исполнилось ваше желание. Как волшебник. Любое желание. Любое.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 И Деймос. Ужас. Ужас. Так не разглядишь. Только в телескоп. А, а обратно? желание это одно. Думаешь, человечек не поможет? И марсиане? А ты думаешь, они есть? Но нет то ведь людей нет. Верно. А может, они в кратерах? Мы в домах, а не в кратерах, чтобы от метеоров. А если тебе полететь? Ну, четочки мне не жалко желания этого. Марсианам ты больше понравишься. Да не, не выйдет. Бабушку не с кем оставить, она и не встает теперь. Mm. И дарен, и не дарят. Да ты не торопись. Предупреждал человечек, чтобы не торопился. Подумаем. Подумаем. Дома Костя сразу почувствовал тот еле уловимый запах, по которому можно узнать, что отец...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 И операция была самая рядовая. Будем праздновать, все за мной! Пожми-пожми Паша, Паша, ну руку, идем. Ну, Вера, Вера, ну. Так. Так. Хочешь мороженого, Костя? Нет, не хочу. С клубничным вареньем? Не хочу. Ой, уж не заболел ли ты? Температура вроде нормальная. Пойди отдохни.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 Что еще, что еще? Эх, стихотворение. Белеет парус одинокой, тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, Что кинул он в краю родном? но ничего, ничего не желаю, Ничего не хочу, ничего не хочу, Ничего не желаю, ничего не желаю, Ничего не хочу, Костя, ничего не желаю. Что? что с тобой? Хочешь, я пожелаю, чтобы ты всегда была счастливой. Мне нужно только, чтобы тебе было хорошо. Ну, ведь двух желаний нельзя. Следующие три дня, среду, четверг и пятницу, Костя был занят тем, чтобы ничего не хотелось. В субботу Костину маму Веру Алексеевну вызвали в школу. Здравствуйте, Ольга Максимовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Кузьма Петрович. Очень-очень рад. Вера э, Алексеевна. Да, простите за памятку. Поздравляю, Вера Алексеевна. Ваш мальчик стал старательным, сдержанным и вежливым. Что вы говорите? Да. За четыре дня вы представляете ни одной драки. Специально перед вашим приходом проверял записи дежурных воспитателей. Совершенно серьезно. Зовут играть в хоккей, отказывают. Проявление силы воли. Вот вчера спрашиваю. Хочешь к доске? Нет, ведь не хочу. Ну, тогда будь любезен против желания. И пошел. И что вы думаете? Решил задачу с некоторым, даже я бы сказал, изяществом. Ну, ну, Да, и как это расценивать по вашему версию? Я думаю, это формирование, формирование сдержанности, скромности и сознания собственного достоинства. А скромность и сдержанность редчайшей, между прочим, качества современной молодежи.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 Ведь когда прохожие ты появились, он спрятался. Верно. А может быть, она помогает? Люди-то выздоравливают. Утром бабушка на рынок собралась? Ну да. Лучше не бывает. Последний ряд. Хочешь, сиди, хочешь, вставай. Слышишь? Сильвия Чезарини, ее атласские львы. Ух ты. Самый свирепый зверь, между прочим.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 А если весь солнечный свет превратить в золото? Нельзя. Я полагаю, растения погибли бы, это раз, и все бы замерзло. Потом выступали эквилибристы на проволоке. Сестры Жарковы, латида.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 Разумнее уроки повторить или почитать там серьезную книжку какую-нибудь, правда? Хотя, должен признаться, я в твои годы не был столь образцовым юношей. Да, кстати, у меня три щенка с бернара Лада пронесла. Вы знаете, жалко расставаться, но они ведь огромные, вы знаете. Я помню, я на ладиной бабушке лет до 14 верхом катался. Кость, хочешь одного, а?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 Ну, чё тебе? Мне щенка Сан-Бернара предлагали. Казался. Что ж ты, Коська? Сан-Бернара людей из-под снега выкапывают. И, во-первых, пожелали бы мы, и на оконках можно 6500 метров над уровнем моря или на восемь 8800 восемьсот. Там как снежный обвал замерзших этих. Так ведь желание бы на щенка ушло. Ну и что же? И у нас, я полагаю, работа нашлась бы. Санбернар, знаешь, какой ну бандитов задержит. И на волка, и на медведя. Эх, Коська, Коська. Костя чуть не плакал.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 Не знаю даже, как мы выпутались. Я ни чуточки не сержусь. Я понимаю, какая у тебя работа. А потушить за праздник 30 лет. Просто мне казалось... Помнишь, что я принес белые гвоздики тогда? Mm. Такой букет еще. И Почему-то мне казалось... Я даже была уверена. Mm. Верочка, извини, Верочка. ну Как же так?